Весь город стоит на голове. Кто тут кого заметит? В общей суматохе никто не обратит на них внимания. Мэтт отрядил две пары патрулировать в городе, а пяти оставшимся предложил смешаться с толпой на ярмарке и искать сведений о Блейках. Оказавшись посреди праздника, которого никто не ожидал, сначала все пятеро были на чеку, потом большинство стало забавляться. Поскольку сторож лицея имени Жуля Валлеса оставил свой пост и ушел с семьей на ярмарку, джой Уайн и Ник Бангуста без труда захватили здание. Они всего-навсего поставили ногу на коробку электрического замка и перешагнули парапет. Потом остановились перед указателями и попытались расшифровать надписи. Джой пошел в направлении, куда указывали стрелки «приемная», «администрация» и «конференц-зал». Таким образом, Его коллеге оставалось только направиться в сторону продленного дня, медкабинета и гимнастического зала. Первый выбил стекло и проник в коридор, который привел его к административным кабинетам. Готовый применить любые методы устрашения, чтобы получить адрес Блейков, Джои был разочарован, оказавшись в одиночестве, в тишине длинного здания с серыми оштукатуренными стенами. «Нет, чтобы сломать парочку рук», Придется самому открывать металлические шкафы, полные папок, и рыться наугад. Первый же ящик утомил его, и он вывернул остальные на пол, потом опрокинул шкафы, после чего зашел в кабинет директора и сел за его стол, чтобы осмотреть другие ящики. Один из них, запертый на ключ, он взломал с помощью ножа для бумаги, там оказалось несколько банкнот, которые он машинально сунул в карман. Он продолжил свой путь до первой классной комнаты, не удержался и вошел в нее. Ходил ли Джои когда-нибудь в школу? Если подумать, то, может, он пропустил что-то приятное, что ждало его на скамье общественной школы в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси, которую он огибал каждое утро, чтобы присоединиться к своей банде на Ронольда Террес. Никогда не видал он так близко классной доски. Запах мела ничего ему не говорил. Он скрипнул куском мела по черной поверхности – Незнакомый звук отозвался мурашками на коже. «Вот, значит, все отличие в этом белом тюбике, белом тюбике, таящем в себе всю мировую премудрость, способный доказать что угодно, доказать, что Бог существует или нет, что параллельно и в бесконечности, что поэты знают истину. Не зная, что оставить, слово, цифру, рисунок, он секунду колебался и написал большими буквами – «Здесь был Джои», как часто делал в туалетах баров. Пройдя насквозь двор, Бангуста вошел в спортивный зал и проорал несколько ругательств, которые отдались эхом. Скручивая сигарету, он обошел спортивные снаряды, подтянулся на шведской стенке, повисел на пятиметровой веревке с узлами, проинспектировал полки с майками, потом схватил баскетбольный мяч и стал рассматривать его со всех сторон – Ни один предмет в мире так не напоминал глобус. Самое невероятное было то, что Ник никогда не держал его в руках. Матч он перевидал неизвестно сколько в любом возрасте. Он поджидал молодых игроков на выходе с площадок, предлагал им кучу разных изделий и в тюбиках, и в пакетиках, но ни разу не присоединился к ним, чтобы попробовать дриблинг. Позже на стадионах он организовывал ставки и видел, как играли звезды, К некоторым он даже приближался, чтобы подкупить их или запугать до смерти. Это зависело от полученных приказов. Правила игроков он знал лучше, чем кто-либо, и на площадке выглядел бы вполне им подстать. Метр восемьдесят, ладони широкие, как лопаты, голова обрита наголо, и однако же он никогда не чувствовал пальцами шершавый каучук красного меча. Он подержал его в руке, Шагнул на баскетбольную площадку во дворе, встал под кольцом и сделал последнюю глубокую затяжку. Он оказался перед непростым выбором – первый раз в своей жизни забросить мяч в корзину или бросить его и остаться единственным американцем, который не забил ни одного очка. Стоя смелым в руке, Джоя посмотрел в окно, где его напарник принимал позы заправского игрока и ободряюще свистнул а Пол Джитсе и Джулио Гузман, без устали патрулируя пустые улицы и разгуливая мимо закрытых магазинов, потерялись в городе призраки. Таких улиц они не видели никогда. Узкие, слегка под уклон, по краям дороги пырей и плющ, иногда в ветве яблонь свешиваются из-за ограды, улицы пахучие и тенистые, с невообразимыми именами. Они остановились перед единственной лавочкой – название которой поняли — «Сувениры». В свои 40 лет джицы по-прежнему выглядел как мальчишка-хулиган. Светло-каштановые волосы, вихром торчащие над долбом светло-карие глаза, ямочка на подбородке. Он вытащил из внутреннего кармана своей ярко-зеленой куртки маленький фотоаппарат, с которым никогда не расставался, навел его на какую-то безделушку, что-то вроде колодца из белой керамики и снял его в нескольких ракурсах. «Ты чего это?» — спросил Гузман. «А что, не видно? Хочу в качестве сувенира привезти фото сувенира. Кое-кому это может доставить удовольствие». Гузман, маленький крепыш со взглядом бульдога, непоседа от рождения, схватил рукоятку своего оружия, стукнул по витрине и меньше чем за 10 ударов разнес ее в куски. «Давай, бери!» «Гузман, ты больной!» «Это я-то больной?» Пол делал снимки для Альмы, своей сестры, которая была старше его на 15 лет и осталась в девках из-за того, что ее жених покинул город, узнав, что у семьи джитсы очень тесное отношение с семьей, которая правит островом Стейтен. Он неохотно достал сувенир из подосколков стекла и сдул с него пыль. Он уже предвкушал улыбку Альмы. На площади Либерасьон Франк Розелла как обычно, молча прогуливался среди киосков, мало привычный к такому ажиотажу. Он на секунду задержался возле витрины с керамикой и скульптурами из соленого теста, изображавшими религиозные или букалические сцены. Потом, насмотревшись на детишек, постоянно жующих сладости, он захотел попробовать красное яблоко, облитое карамелью. Не говоря о вероятности появления его бывшего шефа Мансони лично, Он удостоверился, что никто из его коллег не видит, как он подходит к фургончику кондитера. Друг детства Мэтта, усыновленной семьей Дона Мимина и воспитанный как Галлоне, Франко в команде Мансони применял свой талант снайпера. Специалист по устранению свидетелей, он помог избежать нескольких процессов, которые ставили под удар высших лиц в Козаностре. Криминальное сообщество было обязано ему многим и нянчилось с ним, как с чемпионом. Франк ставил себе золотые мосты после каждого контракта, ни дня не провел в заключении, и его уголовное досье оставалось девственно чистым, несмотря на 20 лет непорочной службы. Он мог назвать в своем послужном списке много известных раскаявшихся преступников, в том числе Чезаре Тарталия и Пипа Абруцезе, и он был посрамлен только раз в случае с Джованни Мансони. Если бы сложились обстоятельства так, что Мэт решил стрелять с большого расстояния, Франк получил бы второй шанс. Набив полный рот яблоком в сахаре, он остановился перед тиром, который напомнил ему другой тир на ярмарке в Атлантик-Сити, где он родился. «Три евро за пять настоящих пуль», — сказал хозяин тира. «Вы можете выиграть от 10 до 40 очков за выстрел, 50, если попадете в красное». И сто, если в яблочко. Выиграете 400 очков, получите мягкую игрушку. Американец? Франк понял только последнее слово и положил на прилавок бумажку в 5 евро, потом сгреб карабин и прижался к нему щекой. Не особо прицеливаясь, он нажал на курок 5 раз подряд. Хозяин протянул ему листок и ткнул пальцем в четыре сильно разбросанные дырки. Пятая пуля улетела неизвестно куда. В следующей серии выстрелов Франк сделал поправку на параллакс, который давала легкая кривизна дула, и набрал 450 очков. Прежде чем признать очевидное, хозяин тира некоторое время колебался. 450 очков со второй попытки? Никто и никогда не выдавал такого результата. Даже он сам на своих винтовках не смог выбить так много. Однако, глядя листок на просвет... Он видел четыре дырки в яблочко и одну в красное. Франк собирался покинуть стенд без выигрыша, но тут увидел у себя под ногами маленькую девочку, которая стояла и смотрела на него с невероятным вызовом. Удивленный этим вызовом, Франк прочитал в ее глазах явное возмущение. Он поднял девочку до уровня игрушек гроздями, висевших над стендом. Она без колебаний ткнула пальцем в самую большую – «Гориллу», которая была в пять раз больше ей самой. «Это 800 очков», — сказал выведенный из себя хозяин Тира. Франк вытащил несколько монет и набрал пятьсот очков за пять выстрелов. Дырки попали в яблочко и по форме напомнили лепестки цветка. Снова хозяин Тира снял листок с мишени, изучил дырки, не веря своим глазам, и увидел только три отверстия, куда делись два остальных». Американцу везло как утопленнику, но одного везения мало, чтобы заполучить выставочный экземпляр. Никто эту игрушку никогда не получал. Франк показал ему, как две пули наложились на предыдущие выстрелы. Немного внимания и доброй воли, и все видно. Все на мишени, к чему так нервничать. Стали подтягиваться зеваки, и Франк не понял, почему все вдруг стали так громко кричать. Задания и требования конспирации призывали его к порядку но было слишком поздно лишать малышку трофея. Он убедился, что она не сможет увидеть дальнейшие события, незаметно схватил руку хозяина тира, заломил ее за спину, одновременно приказав ему терпеть и помалкивать и всунул дуло винтовки ему в рот. Человек поднял руки, остолбенев от страха. Международный жест капитуляции. Мгновение спустя малышка обхватила свою гориллу и только теперь, соблаговолило улыбнуться. Прежде чем отпустить ее, Франк не удержался и провел ладонью по длинным волосам, таким легким и золотистым. Что-то подсказывало ему, что она его никогда не забудет. Разела был не единственным, кто испробовал свои таланты на аттракционах. Гектор Соза, по прозвищу Чичи, старший из двух пуэрториканцев, остановился перед силомером, по которому со остервенением колотила команда юнцов. Гектор был способен оглушить ударом мужика в три раза плотнее себя, у него даже была своеобразная специальность – лезть, очертя голову на самых крупных и самых сильных. Его смелость граничила с тупостью. Слава пришла к нему десятью годами раньше, во время чемпионата мира по боксу в полутяжелом весе в Санта-Фе, нанятый телохранителем к тогдашнему чемпиону Чичи повздорил с ним и вывел того из строя. В течение двух месяцев его заключения в тюрьме Сент-Квентин самые опасные и самые жестокие преступники оказывали ему знаки неукоснительного уважения. Теперь, с одного удара, сломав силомер, он стал кумиром подрастающего поколения Шалона. В нескольких метрах от него старший брат Джои, Джерри Уайн, виртуоз баранки, Человек, которого мечтали заполучить все команды, идущие на крупное дело, не удержался и пошел кататься на автодроме, и тут уж повеселился от души. Игра состояла в том, чтобы толкнуть как можно больше машинок. Бинг-банк. чтобы все крушить на своем пути и тупо переть в пробке из машин, не жалея никого. Что может быть забавнее для парня способного, отрываясь от погони, прорвать кордон из десяти полицейских машин или лавировать на скорости 60 км в час в паркинге, не задев ни единой опоры. Он вычислил компанию мелких хулиганов, раздраженных его манерой вести машину, и стал дразнить их своей маленькой красной машинкой. Что касается Гибарбера, настоящее имя Гвида Барбагалла, то, приклеившись к стенду с лотереей, Он изводил крупье, устраивая ему разные фокусы, отработанные в казино Вегаса. Хватило пустяка, чтобы им снова овладел демон игры и заставил его потерять всякое понятие о времени. Ги умел изобретать новые игры на деньги и ежесекундно предлагал ставки почти на все. На серийные номера банкнот, на номерные знаки машин, на афишные тумбы. Самое удивительное, что ему всегда удавалось найти логику в самых... Иррациональных рациональных последовательностях цифр. На этой стадии остервенения никто уже не пытался понять, служит ли его дар пороку или порок его дару. Единственный, кто кроме Мэтта не отвлекся от цели задания, был Григорио Санфеличи. Специалист по тяжелому оружию, Грег был выбран лично Доном Мимина за свою абсолютную надежность. Грег был антиманцоне самой противоположностью раскаявшемуся преступнику. Он был человек, который предпочел схлопотать пять лет тюрьмы, а не предложенную ФБР свободу в обмен на три-четыре имени. И это в полнейшей тайне, без всякого процесса. Ни один из членов Коза Ностры не заподозрил бы его в стукачестве. В ожидании приказов он сидел, положив локти на столик в летнем кафе и приканчивал тарелку картошки фри и пива. В каскетке... Одетый с ног до головы в джинсу, он смотрел, как публика расхаживает взад и вперед, и не переставал думать о том новом человеке, которым он станет благодаря двум миллионам долларов. В 50 лет Грег считал, что можно покончить с бродяжничеством и вернуться к женщине всей своей жизни, матери его детей, и покляться никогда больше не подставлять себя под пули и даже не возвращаться в тюрьму. Он сможет попробовать наверстать упущенное – дать им дом где-нибудь возле Маунтинбэр, посреди деревьев, и проведет остаток дней, ободряя и охраняя их. Им больше нечего будет бояться. Как только с Монцони будет покончено, он сядет со своими товарищами в самолет и получит причитающуюся долю, как только приземлится в аэропорту имени Джона Кеннеди. Там он откланяется навсегда, в последний раз пожмет им руку, сядет в такси и доедет до Зигса, Бара на углу 52-й и 11 улиц, где Мишель работает официанткой. Потребует, чтобы она взяла расчет немедленно, и они пойдут вместе за детьми в школу и начнут все сначала, в другом месте. Мечтая о близком будущем, он вытер след от горчицы с широких усов пистолера и в последний раз хлебнул пиво. Он встал из-за стола и тут внезапно столкнулся нос к носу с призраком. Никак не высказав удивления, Грег опустил козырек каскетки и положил на прилавок несколько монет, прежде чем отойти к стенду игровых автоматов. Сунув монетку во флиппер, он искосо следил за призраком, одетым в гавайскую рубашку, с выглядывавшей из-под нее белой футболкой, который, заложив руки в карманы, гулял по ярмарке. Грегу не пришлось долго копаться в памяти, это, конечно, был тот сукин сын, федеральный агент, который чуть не засадил его на 20 лет. Засранца звали не то Ди Мора, не то дичика и 10 лет назад он сумел внедриться в банду грабителей банков, которая готовила нападение на банк в Сиэтле. Проявив невероятные актерские способности, невиданные в истории агентов под прикрытием, этот гад сумел, выпивая и шляясь в компании со сговорчивыми манекенщицами, завоевать доверие Грега. У них возникло что-то вроде дружбы – В этом деле дичик оказался гораздо лучшим актером, чем агентом. Ни разу не проколовшись, когда он изображал бандитов в кругу настоящих бандитов, он не сумел взять их с поличным из-за плохой координации с коллегами, и Грегу в последний момент удалось выпутаться. Сегодня присутствие Дичика в этой дыре свидетельствовало о наличии в ней Мансони. Не сводя глаз федерального агента, разгуливавшего в компании с другим таким же гадом, Грег сделал знак Франко Розелла предупредить Мэтта, который при этом известии ощутил мощный выброс адреналина. И балет вокруг Дичика и Капута организовался так, что они ничего не смогли заметить. Пока Джерри подгонял автобус к центру города, Грег и Чичи ждали того момента, когда оба сыщика уйдут с площади Либерасьон. Стараясь избежать риска, Мэтт решил нейтрализовать их немедленно, чтобы затем поработать с ними вплотную. Капута, шедший за напарником, что-то почувствовал, когда они повернули за угол, на улицу Понфор. Он сам бы не мог сказать, что за знак пробудил его бдительность, притупленную громкой музыкой, пивом и солнцем. В таких случаях он слушался инстинкта выживания, к которому обращался гораздо чаще своих современников, инстинкта обостренного постоянным страхом умереть, и хуже того, умереть по-глупому из-за невнимательности. Умереть под огнем, отчего бы и нет, но умереть, попав в западню, — это смерть крысы, а не орла. Каким бы ни был тот знак, предупреждать Ричарда или хвататься за оружие было поздно, они уже стояли, подняв руки, и в затылок каждого упиралась дула. Мэтт, Ги и Франк, Присоединились к ним на углу аллеи Мадрие, и микроавтобус в молчании понесся по пустым улицам Шалона, имея на борту шесть членов Коза-Ностры и двух федеральных агентов, для которых цели их визита не составляла никакой тайны. Мэт взвел курок револьвера. «Который из вас готов умереть за Джованни Манцони?»